Глава 1 Звездолёт Ковчег вышел из прыжка. Автоматика медицинского комплекса проверила жизнедеятельность экипажа и приступила к процедуре пробуждения. Первым очнулся капитан звездолёта. Алекс сразу посмотрел на время. «Всё правильно», — подумал он. «Семь дней в прыжке. Автоматика выводит из сна членов экипажа». Алекс — землянин, волею случая, ставший капитаном межгалактического звездолёта, созданного цивилизацией Трикс. Встал с ложемента, размялся, занял капитанское кресло и приступил к проверке систем жизнедеятельности капсул, в которых находились члены его экипажа. Подойдя к ложементу, Зей наблюдал, как затрепетали ее серебристые ресницы. Вздрогнули и распахнулись. Увидев около капсулы Алекса, она протянула к нему руки и прошептала. «Уже прилетели?» «Да, милая, как ты себя чувствуешь?» Нежно беря ее на руки, спросил Алекс. «Хорошо», — проворковала она, обнимая и целуя его. Он мягко отстранился. «Надо проверить остальных», — извиняющимся тоном произнес Алекс, ставя Зею на пол. «Адамал, первый помощник капитана, уже пришел в себя и поднимался с ложемента сам». «Привет, Алекс!» — бодро поприветствовал он, махнув рукой. «Привет. Посмотри, как остальные», — попросил он Адамала, подходя к Лианде. Та лежала с закрытыми глазами без признаков пробуждения. Алекс взглянул на дисплей с показаниями ее жизнедеятельности. Все в норме, но признаков пробуждения не было. «В чем дело?» – спрашивал себя Алекс. а вот в чем». Нашел он ответ. В росте и объеме. Лианда занимала должность командира десанта. Мисс Хико, ростом 3,5 метра и весом 300 килограммов, Ей просто на пробуждение требовалось больше времени. Адамал поднял Сердена, второго помощника, и Нику, навигатора. Ника тут же побежала к капсуле своего возлюбленного Денома, инженера Ковчега. Дея, отвечающая за связь, и Антон, его друг с земли, механик корабля, тоже пришли в себя. Еще через некоторое время пробудились огромные десантники. Кроме Лианды, на корабле находились еще три десантника мирал «Алон» и «Крела». Алекс облегченно вздохнул. Все живы, никто не пострадал, и с улыбкой обратился к экипажу. «Друзья, поздравляю с первым удачным прыжком. До конвоя осталось еще три прыжка». «Спасибо, Алекс», — нестройно ответила команда. «Ну, а теперь за работу, а потом отдыхать». «Да какой отдых, капитан! Мы и так отдыхали целую неделю». «Отлежали все бока», — выразил общее мнение Антон. Команда ушла в виртуальное пространство корабля, работая каждый по своему направлению. Звездолет «Ковчег» представлял собой 60-километровую серебристую каплю, эффектно отражающую мириады звезд своей поверхностью. Форму и цвет, внутреннее пространство звездолет мог менять по желанию капитана. Ковчег. Такое имя дал Алекс звездолету был совершенен и являл собой вершину технологической мысли исчезнувшей цивилизации Трикс. Он представлял собой сотканный из различных энергетических полей замкнутый объем, который мог принимать любую форму. Внутри корабля находились лаборатории, мини-заводы, силовые установки, экспериментальное устройство пробойника пространства. Ангары, заполненные целым флотом звездолетов разного класса и назначения. Планетарной техникой, полигоны, каюты для экипажа, садово-парковая зона, спортивный комплекс, несколько центров управления различными подсистемами и один единый центр. Ковчег мог менять не только внешний вид, но и трансформировать внутреннее пространство при необходимости. Всей этой сложнейшей техникой управлял самообучающийся искусственный интеллект, которым и был Алекс, совмещая в себе ИИ, искусственный интеллект звездолета, человека и начинающего творящего. Алекс еще раз проверил координаты выхода ковчега в обычное пространство. Координаты совпадали с расчетными. До грузового конвоя оставалось еще три прыжка. Конвой уже отчетливо просматривался сканирующими системами Ковчега. Алекс определил скорость движения конвоя. Она давно достигла расчетной и продолжала быстро расти. Благодаря симбиозу технологий мисхийцев и ТРИКС удалось нивелировать релятивистские эффекты движения на скорости света и выше, что позволило конвою двигаться во временном потоке Вселенной, в отличие от эффекта пребывания в подпространстве. Но, к сожалению, эти усовершенствования немного ограничили скорость конвоя, и теперь он шел с опозданием в 30 земных лет. Это критично. Очень критично. Они не смогли просчитать подобный эффект. Алекс был неприятно удивлен этим открытием. Он быстро ввел всю полученную информацию в аналитический центр Ковчега, дав команду на просчет возможности ускорения конвоя на обратном пути к земле. Предварительные данные показывали 60-процентную вероятность увеличения скорости, но для полноценного просчета и получения конкретных мер по решению проблемы требовалось время. Готовые результаты должны появиться как раз к прилету конвоя к месту добычи кларина. Алекс удовлетворенно выдохнул и вернулся к обычным делам. Стали поступать доклады о состоянии корабля, работе его систем. Все функционировало идеально. Никаких причин для тревоги. На корабле прошла всего одна неделя в прыжке. А на Земле за это время пролетело два года. Когда они вернутся из похода, на Земле пройдет сто лет. Сменятся поколения, и какой будет встреча, представить невозможно. После проверки систем звездолета команда занялась собой. Алекс связался с Никой. Как навигация? Нормально, капитан. Расчёты ещё раз перепроверила. Идём по графику. Хорошо. Рассчитай прыжок до грузового конвоя с упреждением на его скорость, чтобы нам не пришлось его догонять, и мы успели уравнять с ним скорость нашего корабля. ну капитан, у нас запланированы три прыжка. Знаю, Ника. Надо торопиться. Конвой в автоматическом режиме. Его корабли миллионы лет находились в режиме консервации на станции «Надежда». Всякое может случиться. Хорошо, приступаю к расчетам. Алекс проверил связь. Все в порядке. Но сообщений от Георгия с земли пока не поступало. Нет сообщений, нет связи со станцией «Надежда». Это серьезно. Там остался его отец Георгий с кучей проблем. А информация о ситуации на земле очень важна. Не менее, чем сопровождение конвоя. «Надо подождать», — успокаивал он себя, отправляясь в капитанскую каюту. Каюты на звездолете представляли собой огромные комфортабельные апартаменты со всеми удобствами. Войдя, он уловил волшебный аромат духов, плывущих из глубины, сотканный звуками флейты. Алекс остановился, очарованный романтизмом окружающего пространства, и даже подумал, Может, и я не сюда попал? Поворачиваясь и берясь за ручку двери, как бы собираясь уйти, но движение завершить не успел. Воздух заколебался, его шею обвили прекрасные руки Зеи. Ее серебристые волосы накрыли Алекса. Она прижалась к нему своим прекрасным телом и прошептала. «Любимый, я не видела тебя целую вечность», увлекая его в глубь полумрака на огромную кровать. И все. На некоторое время вселенная для них перестала существовать. Адамал с Серденом сидели в кают-компании и беседовали. «От Григория нет информации», — беспокойно заговорил Серден. «Прошло два года. За это время многое могло случиться», — поддержал его Адамал. «Да, ты прав». Но для беспокойства нет причин, даже если предположить наихудший сценарий развития событий. Мы-то с тобой знаем, что такое станция «Надежда» и планета Мисхия. Знаем, что рядом с Георгием находится самый совершенный интеллект в доступной нам Вселенной. Я имею в виду искусственный управляющий интеллект станции. Так оно так. Но информация от Георгия нам бы не помешала. «Кто бы спорил?» — откликнулся Серден и замолк. Дверь неожиданно открылась. «Разрешите?» — раздался голос входящей Лианды. «Конечно, проходи». За ней вошли Мерил, Крела и Алон. Девушки выглядели потрясающе. Даже их огромность не замечалась, как бы скрашенная элегантностью платьев. «Как самочувствие после прыжка?» — спросил Адамал. «Все отлично». «Думаем сегодня заняться тренировками по пилотированию», «за всех», — ответила Лианда, внимательно посмотрев на Адамала. «Что-то в этом взгляде было такое, из-за чего Адамал слегка стушевался», — выручил Серден. «Я попилотирую вместе с вами». «Мы будем только рады видеть великого воина рядом», — ответ понравился Сердену. «Может быть, вам лучше взять уроки пилотирования у Ники?» «Она знает свои корабли, знает, на что они способны», — предложил Адамал. «Дельная мысль», — согласился Серден и хотел было тут же связаться с ней, но Адамал, улыбнувшись, остановил его. «Не надо сейчас ее беспокоить». «Да, конечно, совсем вылетело из головы, только мы с тобой без пары», — согласился Серден. При этих словах Лианда снова выразительно посмотрела на Адамала. Тот снова покраснел. Десантники, коренные жители Месхии, когда-то брошенные и случайно выжившие во внутреннем периметре планеты, деградировали за миллионы лет до первобытного состояния. Было чудом, что несколько племен остались, дожив до времени, когда их обнаружил Алекс. Георгий теперь занимался их воспитанием и подъемом цивилизации, поэтому десантники покоряли простотой. говорили и делали, То, что думали. Всю команду на корабле считали богами. По-другому общаться пока не получалось, но постепенно привыкали. Налет цивилизованности уже чувствовался в них. В кают-компанию впорхнули сияющие Дея и Антон. «Всем привет, а почему не идите?» Аппетита нет. Георгий молчит. «Да что волноваться, они же там, на месте, никуда не летят. Что с ними может случиться?» Попытался успокоить всех Антон. Но тут вошла Зея, лучась красотой и обаянием. «Все нормально. Сообщение от Георгия получено. Только вот видео не будет из-за магнитной бури, вызванной взрывом сверхновой на пути сигнала». Присутствующие зааплодировали. «Хорошие новости. Теперь можно и позавтракать», – ожил Адамал. Через некоторое время подтянулась Ника с Деномом. Последним зашел Алекс. «Вижу по выражениям лиц, что все уже в курсе хороших событий». «Да, Алекс», — подтвердил Серден. «Нам о получении сообщения от Георгия сообщила Зея». Алекс шутливо погрозил ей пальцем. «Ну что же, если все в курсе», — начал Алекс, беря в руку вилку и кладя на тарелку кусок рыбы. «Тогда просмотрим сообщение после завтрака». Завтрак продолжался в веселом настроении, шутками и анекдотами. Алекса радовала такая непринужденная обстановка. Серден поставил его в известность о тренировках на истребителях десанта и спросил разрешения примкнуть к тренировке всей команды. Послышался одобрительный гомон. «Вы, случаем, не забыли, что являетесь командой боевого звездолета «Ковчег», а не пассажирами?» «Ника...» «Экипажу действовать согласно расписанию», — строго проговорил он и добавил. «Если хотите, чтобы вокруг была демократия, внутри должна быть жесткая диктатура, нам следует вот о чем подумать. Предстоит еще три прыжка по неделе каждый. Предлагаю отдохнуть три дня и сделать один затяжной трехнедельный прыжок». «Я согласен, капитан?» кивнул головой одомал и продолжил. «Конвой без присмотра. На земле и месхи, и слава богу, все в порядке, вот только они там одни». «Будем мы жалеть Георгия или ругать? Это неважно. Ничего изменить с такого расстояния мы не сможем», глубокомысленно изрек Антон. «Георгий уже вошел в курс дела. Мы своими советами будем только мешать». «Ему на месте виднее, как поступать в той или иной ситуации», — поддержала Антона Зея. «Тогда принимаем решение стартовать через три дня, в 13 часов по корабельному времени», — подвел черту Алекс. Зея сделала невозможное. Отфильтровала помехи и искажения, восстановив изображение сообщения с Земли. Зажегся объемный экран. Георгий с экрана поздоровался с ними, рассказал о новостях, как прошли эти два года. Рядом появились Вера, мама Алекса, и сестра Наталья, которые тоже тепло поздоровались и посетовали на то, что не видят их перед собой на экране. Сказали, что очень скучают и любят их. «Ну, а теперь, Алекс, приготовься!» «Сюрприз!» — Георгий поднял руку, подзывая кого-то. Алекс чуть не вскрикнул от удивления, когда на экране появился Дэн. «Привет, Алекс. Я в курсе всего случившегося и понимаю необходимость твоего отлета на ковчеге. Нормальное название придумал моему звездолету. Выполняйте миссию, не прерывайте полет. Я тебя подожду. Сто лет для меня совсем короткий промежуток времени. На станции и в галактике все нормально». Я и моя семья окружены теплом и заботой. Мы чувствуем себя здесь дома. Такое же чувство, Алекс, ты должен испытывать на корабле, иначе скрытые контрольные программы аннулируют твои полномочия. Уверен, такие попытки уже были. Прикладываю лично для тебя файл, который откроешь непосредственно в виртуальном пространстве звездолета. А вот моя семья. На экране появилась американка из Майами, Хелен, и трое детей, мальчик и две девочки. «Привет, Алекс!» — помахали они ему рукой. После этого пошла деловая информация, по окончанию которой Георгий и все присутствующие попрощались. Сеанс закончился. В наступившей тишине прозвучал вопрос Зеи кто это был все кроме ники повернулись к алексу это мой брат и и и искусственный интеллект этого звездолета дэн он решил пожить на земле в человеческом теле а меня нагрузил галактическими проблемами и исчез но теперь я спокоен и за станцию и за землю и за галактику мы можем лететь не оглядываясь и не волнуясь они справятся с любой проблемой Но в глубине сознания кольнула мысль. Он занял мое место в семье. Внешне Дэн был точной его копией. Ну что, остолбенели? Вы это и раньше знали, я вам рассказывал. Да все нормально, очнулся Антон. Просто он точная твоя копия. Так и есть, подтвердил Алекс. Еще вопросы? Поднялся сердэн «Я поясню. Алекс человек больше, чем ИИ. Если бы было иначе, барьер безопасности на станции «Надежда» никогда бы его не пропустил и не наделил полномочиями», сказав, посмотрел на Зею. «Да, это так. На станцию «Надежда» с ее совершенной системой безопасности не мог попасть не человек, только потомок мисхийцев». И только потомок месхийцев мог быть наделен высшими полномочиями. Полномочиями президента. Да что вы так разволновались? Мы все немножко люди и немножко нет. Мы все были и в том, и в этом состоянии. Нам повезло, что нашелся Дэн. В конце концов, благодаря ему мы сейчас здесь, выразил общее мнение Дэном. Алекс встал. «Спасибо за доверие. Но, в принципе, появление Дэна ничего не меняет, только вносит уверенность в том, что дома будет все нормально». «Зея, готовь информационный пакет на Землю и поставь их в известность о том, что следующий сеанс связи через 40 лет». «Хорошо». «Ну, а теперь все за дело. Хотели размяться? Повоевать на истребителях?» «Да!» — повеселила команда. «Ника, готовь машины». Проведем учебный бой с десантом. Один за другим в космос вылетели 12 истребителей, уходя по дуге от Ковчега в зону проведения учений. Десант на своих огромных месхийских истребителях, которые Алекс взял для них со станции Надежда. Эти истребители отличались большими размерами и колоссальной огневой мощью но уступали истребителям, находящимся на ковчеге, в маневренности. Учебный бой проводили по следующему сценарию. 6 на 6 Десанту дополнительно передали два истребителя Сердена и Адамала. Задача десанта состояла в защите условного конвоя от внезапного нападения. Группы разошлись на несколько десятков тысяч километров. И Алекс дал команду начинать. Группа Алекса разделилась на два звена. Одним руководил Алекс, другим — Ника. Приступили к боевому маневрированию, решив взять условный конвой в клеще с противоположных направлений. Маскируясь за местными планетами и другими космическими объектами, стали скрытно приближаться к месту расположения условного конвоя. Когда до конвоя оставалось 10 тысяч километров, из-за планеты на полной скорости выскочил истребитель условного противника и начал имитировать огневые удары. Боевые щиты справлялись отлично. Алекс резко отработал двигателями коррекции курса, уходя с линии огня, и свечой ушел в верхнюю плоскость пространства. Истребитель противника повторил его маневр. Алекс задействовал задние гравитационные установки. Истребитель нырнул вниз, а на Алекса на всех парах несся еще один истребитель, пытаясь взять его в клещи. Ситуация складывалась проигрышная. Но тут из-за кометы вынырнул истребитель Зеи, который огнем своих передних гравитационных орудий условно поразил один истребитель, второй, не ожидавший нападения, на долю секунды замешкался и тут же был поражен лазером Алекса. Два подбитых истребителя, Адамала и Алона, вышли из боя. Но ситуация складывалась не в пользу нападавших. Истребители Антона и Денома были выведены из строя. В бою остались восемь истребителей. Группа «Алекса» на предельной скорости ринулась в атаку. Их встретила продуманная оборона и завертелся скоростной быстротечный бой, где человеческая реакция была слишком медленной. Еще три истребителя вышли из боя. Мирал, Крелы и Зеи. Численный перевес группы «Алекса» имела большой, но он не имел решающего значения. Алекс с Никой бросились в лобовую атаку на оставшиеся силы противника. Лианда и Серден не успевали. Тогда истребитель Лианды ускорился и пошел на таран с истребителем Алекса. И чтобы не наломать дров, Алекс отвернул. Ушёл с курса. Его атака на конвой не удалась. Внезапно в пространство ворвался метеорит, незафиксированный системами из-за своих малых размеров. Его курс пересекался с курсом истребителя Ники, «Ника!» — закричал Алекс по связи. «По курсу, метеорит, отворачивай!» Ника крутанула головой по сторонам, увидела, переложила рули до отказа, пытаясь уйти от столкновения, но было поздно. Силовые поля истребителя почти на полной мощности защищали правую полусферу, открыв левую в связи с отсутствием противника в этой части пространства. Метровый метеорит врезался в истребитель Ники по левому борту и прошил его насквозь, выведя из строя преобразователь силовых полей, все же успевший перевести часть поля и погасить кинетическую энергию столкновения, не дав истребителю взорваться. Потерявший управление звездолет стал стремительно притягиваться местным светилом, грозившим похоронить его в своем чреве. Время пошло на секунды. Алекс дал команду никому не приближаться, а сам, взяв на помощь Денома, ринулся вслед за Никой. Они с Деномом с двух сторон закрепили гравитационные захваты и стали вытягивать истребитель Ники из короны звезды. Ника не паниковала. Но мощности двух истребителей, даже таких совершенных, как эти, не хватало. Все три истребителя постепенно все ближе и ближе притягивались к звезде. В кабинах становилось жарко, ситуация складывалась критическая. Алекс дал команду Деному перейти в форсаж и сжигать ресурс двигателей до критического значения, а сам пристыковался к шлюзовому отсеку истребителя Ники и приказал перейти в его истребитель. «Капитан, я не могу бросить машину!» На уговоры не было времени. Алекс воспользовался управляющим кодом ИИ Ники, который помимо ее человеческой воли заставил перейти на истребитель Алекса. Как только она оказалась внутри, Алекс крикнул Деному «Руби концы!». Деном отключил гравитационные захваты, и они на полном форсаже еле-еле стали выкарабкиваться из гравитационного плена звезды, которая не хотела выпускать свою добычу. По мере удаления от звезды гравитация стала ослабевать, и, наконец, вырвавшись из ее смертельных объятий, они взяли курс на ковчег. В кают-компании висело тяжелое молчание. Проходил разбор полетов. В целом конвой удалось защитить. Лианда, почему ты пошла в лобовую атаку, а не применила протонное оружие? Я боялась не попасть. А таран — это верное уничтожение противника. Задача в том, чтобы уничтожить противника, а самой уцелеть. «И бороться дальше. Если ты погибнешь при таране, кто будет защищать конвой и командовать группой?» Распекал ее Алекс. Леанда виновато опустила голову. «Космос полон смертельных опасностей и неприятных сюрпризов», — продолжал разбора точнее разнос Алекс. «Даже Ника, ас в своем деле, просмотрела метеорит». — Ну что ж, бывает. Боролась за спасение истребителя в короне звезды. — Молодец. Но что хуже всего? — Так это не выполнение приказов в бою. Ты могла погибнуть сама и погубить нас. Мы бы тебя все равно не бросили. В чем дело, почему не выполнила приказ покинуть истребителя? Строго посмотрел на нее. — Я не могла бросить истребитель. Он для меня живой. А приказ не выполнила человеческая составляющая меня. Произошел конфликт программы ИИ и коллоидного мозга». «Никка, до выяснения всех причин ты отстраняешься от полетов», — строго проговорил Алекс и продолжил. «Мы сегодня потеряли истребитель в учебном бою». Два других находятся на ремонте двигательных установок, от которых осталось всего 2% ресурса. Мне даже страшно подумать, что будет в настоящем бою с такой подготовкой. Остановку продлеваем на неделю. Зея, просчитай новые координаты для пробойника пространства. Всю эту неделю экипаж занимается тренировками по отражению нападения и другими видами боя на машинах всех классов. Ника, на борту ковчега контролируешь и корректируешь полеты. Хорошо, капитан. Опустив голову, тихим голосом ответила она. Сейчас всем отдыхать. Через пять часов первая тренировка на тяжелых машинах. Алекс прошел к себе в каюту. Тяжелый разговор с командой давил, но другого выхода не было, иначе анархия и смерть. Он вошел в виртуальное пространство, послание Дэна светилось изумрудными полями защиты. Алекс ввел необходимые коды, в стороны брызнули лучи света, и перед Алексом предстал Дэн. «Привет, Алекс». «Не оправдывайся. Я понимаю, ты не специально угнал ковчег и обрёк меня на столетнее ожидания твоего возвращения в Солнечной системе. Спасибо, хоть звездолёт нормальный оставил». «Теперь твоя задача — сохранить ковчег и вернуться с топливом назад. Возьми меня за руку, я передам тебе дополнительные программные коды, а то, чего доброго, ковчег самоуничтожится или сотрёт тебя как личность». Вы ему такой командой, наверное, порядком поднадоели. Не забывай, это в некотором смысле квази-живой организм, который ты теперь уже должен понимать, став его частью. Алекс не отвечал. Это всего лишь фантом. Послание. Протянул свою руку и коснулся виртуальной руки Дэна. Информация сразу растеклась волной по его виртуальному телу. Показалось, что корабль конвульсивно дернулся и, повернувшись к нему, сказал. «Я рад вас видеть, капитан, с возвращением». Границы понимания и управления кораблем резко расширились. Алекс все осознал. Он для корабля стал Дэном. Если бы Дэн не прислал этот программный пакет, или Алекс его не распаковал, Корабль совсем скоро избавился бы от команды, как это уже пытался сделать раньше посредством исполнительной программы. и следующего прыжка живыми они бы не вышли. И он облегченно скомандовал. «Корабль. Название ковчег подтверждаю. Продолжаем выполнять программу полета. Экипаж утверждается и остается на корабле, получая статус постоянного. Готовимся к прыжку через неделю». Пробойник пространства привести в рабочее состояние. Только теперь Алекс понял, почему прыжки были такими непредсказуемыми и похолодел. Корабль пытался от них избавиться. Ковчег — это огромный искусственный разум, состоящий из миллиардов энергетических ячеек. Объединившись вместе, они составляли единый организм, с колоссальными мыслительными возможностями. Сейчас корабль проводил анализ гибели истребителя. Вывод делал неутешительный. Виноват пилот. Но пилот это и и Пегаса, Ника. Виновата случайность, настаивал Алекс. И вместе с кораблем погрузился в пучину вычислений вероятностных событий. С большой натяжкой получалось, что виной всему все-таки случайность, на которую отреагировать и, -И истребителя адекватно просто не мог, не успевал, мешала многозадачность. Нужно усовершенствовать аппаратуру с тем, чтобы в будущем трагедия не повторилась. Не откладывая в долгий ящик, тут же создал дополнительный вычислительный контур. Чувство утраты корабля сменилось удовлетворенностью от сделанной работы И жалостью к Нике. Ника появилась в виртуальном пространстве, испуганная и потерянная. А Алекс стоял, олицетворяя собой корабль. Ника все поняла. «Ты вернулся?» «Я никогда и не уходил. Проведен анализ твоих действий во время аварии. Вот результаты». «Как такое может быть, чтобы я не успела?» «Не хватило вычислительных мощностей. Теперь создан дополнительный вычислительный контур. Ну-ка, прокрути ситуацию с использованием этого контура». Ника исчезла и снова появилась. «Да, с этим контуром истребитель и я успели бы среагировать даже с запасом по времени». Тёплая волна положительного поля эманации корабля коснулась ее и сняла тяжесть чувства вины и утраты по истребителю. Я приступил к созданию истребителя нового поколения, который размещу на твоем звездолете Пегас с учетом особенностей человеческого тела и присутствием коллоидного мозга. Если хочешь, можешь участвовать в его разработке. Ника преобразилась. Боль от утраты своего истребителя прошла, уступив место энтузиазму, с которым она согласилась работать над новым истребителем. С Никой проблема решена, и даже больше. Этот случай помог мне слиться воедино с Ковчегом, стать одним целым с ним. Однако нерешенной оставалась еще одна проблема. Проблема с состоянием начинающих творящих. Нужно или не нужно? чтобы корабль знал об этом. Пойду до конца и все выясню. «Что ты помнишь о прыжке во Вселенную, уничтоженную поглотителями?» — задал Алекс вопрос кораблю. «Это был спонтанный прыжок. Я его не рассчитывал специально, и мои системы были в замешательстве. Твоё отношение к событиям, произошедшим там...» «События странные». Но они принесли только пользу. Экипаж освободил совершенное, непостижимое для меня существо, называющее себя познающим. Общение с ним – сплошные положительные поля. Одно из них я синтезировал сегодня для Ники. Значит ли это, что познающий непостижим для тебя? Да, он может то, чего я постичь не могу. Он формирует поля такой силы, что я просто пылинка в этом процессе. Он может разложить меня на элементарные частицы и собрать снова. Это невероятное существо. Его легкое прикосновение я чувствую постоянно. «Что ты думаешь о битве с тенью?» Так звали поглотителя. Продолжал допрос Алекс. Познающий просчитал битву до мелочей. Но я и команда внесли эффект неожиданности в самый подходящий момент, склонив тем самым чашу весов в нашу сторону. Познающий даже преобразил команду, сделав частью себя». «Здесь ты немного не прав». Корабль подернулся полем удивления. Алекс продолжил. «Познающий не преображал команду. Мы преобразились сами» потому что он посеял в нас семена творящих. Теперь вся команда, кроме зей и десантников, стали начинающими творящими, а познающий — наш учитель. Вот, смотри, запись моего боя на звездолете «Пегас» с сервилиями. Вот я в момент моего преобразования в творящего. А вот прошиваю один корабль за другим, запуская реакцию распада материи на атомы, кроме экипажа». «Великодушно!» — прошелестел ковчег. «Уместно ли оно?» «Уместно!» — ответил на вопрос Алекс. «Твои выводы и твое решение!» «Межгалактический космический корабль-ковчег, приписанный к планете Трикс, горд присутствием на своем борту такой необычной команды. Это их дом, а я их корабль». И получается, что я стал тоже начинающим творящим вместе с вами, потому что твоя биологическая составляющая тоже часть корабля. Мы – одно целое. Мы – есть ковчег, его ядро, его сердце. Остатки жителей планеты Трикс, продолжил корабль общения, находящиеся в свободном странстве и в энергетическом состоянии, пытаются выйти с нами на связь. Но я не могу их понять, а Творящий может. Тебе надо преобразоваться и выйти к ним. Они же мои создатели и заслуживают внимания. Нам строго запрещено познающим трансформироваться из-за опасения потревожить трой поглотителей пространства. Но ты прав. Надо выйти на связь с ними и поддержать. Их вклад в победу над тенью неоценим. «В той битве они потеряли миллионы энергетических собратьев, оставшиеся несколько тысяч нуждаются в нас», — продолжал беседу Алекс. «Я выйду в режиме слабого мерцающего преобразования, чтобы не возмущать окружающее пространство новыми вибрациями». От тела Алекса отделилась едва заметная дымка, и, просочившись сквозь поля обшивки корабля, зависла, прислушиваясь вокруг тут же закружилась энергетическая карусель триксканцев, их радости не было предела алекс транслировал свой выход всей команде и кораблю спасибо за помощь у нас все в порядке мы понимаем риск которому вы подвергаетесь выходя в таком режиме в космос и ценим это корабль ковчег оправдал наши ожидания он совершенство а с такой командой это уже Сверхсовершенство. Алекс, рассмотрите возможность посетить планету Трикс и возможность спасения находящихся в состоянии стазиса наших соплеменников в недрах планеты. Прошло много времени, но, возможно, кто-то еще ждет помощи. Алекс не стал больше рисковать и вернулся на корабль. Аналитическим и навигационным системам начать поиск планеты Трикс, распорядился он. Как только будут определены координаты ее нахождения, примем решение. Ковчег внутренне сиял и лучился каждой элементарной частицей его составляющей. Виртуальный Алекс принялся сразу за миллионы дел. Реальный поднялся с кресла, вздохнув с облегчением, и пошел в центр управления. Адамал с Серденом сидели и обсуждали учебный бой, в котором потеряли истребитель. «Я думаю, Алекс излишне жесток к Нике», — говорила Адамал. «Нет, Адамал, это вынужденная жестокость и напоминание всем нам о необходимости быть более собранными и ответственными», — возражал Серден. «Нас теперь 12 человек, и нужно укрепить командный дух дисциплины, взаимовыручкой, элементарной помощью», — говорила Адамал. «Тогда чего же мы сидим?» — встал Серден. — Пойдем, по-товарищески поддержим Нику. — Оперативно ты меня за язык схватил. — Что ж, пойдем, хуже ей от этого не будет. Войдя в каюту к Нике, оба замерли от неожиданности. Там уже находились Деном, Антон, Зея, Дея. Кажется, мы опоздали с утешениями. Удивленный вместе с тем удовлетворенно проговорил Адамал. «А ты сомневался, есть ли команда, есть ли командный дух?» На ухо Адамалу прошептал Серден, а вслух сказал. «В жизни всякое случается. Обоя без потерь не бывает. Эту потерю будем считать боевой». «Мы уже просчитали все варианты. Ника по-любому не успевала реагировать. не хватало вычислительных мощностей, которые нужно добавить в ИИ-истребителей». «Да, но прав», — подняла глаза на вошедших Ника. «Алекс уже все просчитал по наносекундам. Я действительно не успевала. Но это не должно служить оправданием. Я все равно переживаю эту потерю. Это равносильно ампутации руки у человека». «Ника, хватит заниматься самобичеванием. Все уже позади. Разбор полетов произведен, анализ сделан, виновных нет». «Случайность! Просто случайность!» Взялся успокаивать ее Антон. «Да, я понимаю справедливость твоих слов. Моя виртуальная составляющая никаких эмоций по этому поводу не испытывает. А вот человеческая...» «Как же у людей все сложно! Как же вы любите переживать, страдать!» «Но надо признать, эти переживания у меня впервые. Я теперь знаю, что это такое. «Спасибо вам за поддержку». «Да что там?» «С каждым может случиться», — начал Антон, и тут накатила волна мнемонической связи в режиме творящих. Команда напряглась. «Каждый знал, чем это грозит. Значит, связь вызвана чем-то из ряда вон выходящим». Алекс вел прямую трансляцию общения с триксканцами за бортом корабля. Находящиеся в состоянии свободного странствия, энергетические сущности триксканцев были веселы и бодры. Приветствовали их, поздравляли с удачным прыжком, гордились такой командой, как они, и кораблем, который оправдал их надежды, найдя конечный пункт своей программы – служение великим целям мира и добра во Вселенной. Теперь приоритеты и цели вы выбираете и ставите сами. За результаты несете ответственность. Мы всегда рядом. И тоже несем ответственность вместе с вами. Мы наблюдали потерю истребителя сегодня. Это не первая потеря. В бою с тенью нас погибли миллионы. И эти потери невосполнимые. А истребитель — восполняемая потеря. Главное, жива Ника. У нас просьба отыскать планету Трикс и проверить, не остался ли кто-нибудь в живых из находящихся в стазисе жителей планеты в ее подземных комплексах. Мы сейчас отправляемся на ее поиски и в случае обнаружения сообщим вам. Кроме Алекса и самих себя чувствовалось еще чье-то присутствие. Как только трансляция закончилась, они поняли, кто это. Это был корабль-ковчег. «Ника», — раздался голос Алекса, — «приступай к активному сканированию пространства с целью обнаружения планеты Трикс, используя исходные данные, пока мы не сможем обследовать пространство в режиме творящих». «Приступаю, капитан!» — радостно вскочила она. «Команде. Совещание через час в кают-компании». В кают-компании царило приподнятое настроение. Ровно в назначенное время вошел Алекс. Команда приветствовала его стоя. «К чему такие церемонии?» — смутился Алекс. «Порядок должен соблюдаться во всем, капитан», — ответила дамал «Возможно, ты прав». «Прошу садиться», — занимая кресло во главе стола, сказал Алекс. «Вы слышали прямую трансляцию общения с триксканцами. Мне для этого пришлось рискнуть и в рассеянном режиме творящих выйти в космос. Просьбу триксканцев о судьбе планеты надо выполнить. Мы перед ними в неоплатном долгу, но миссия будет возможна только после того, как Ника обнаружит координаты планеты Трикс». «Ника, что показало предварительное сканирование заданного участка пространства?» — обратился к ней Алекс. «Предварительное сканирование пока никаких результатов не дало», — докладывала Ника. «Я сопоставила старые координаты, курс корабля, время и расстояние, которое он пролетел. На том месте, откуда он стартовал, ничего нет», — закончила доклад Ника. «Продолжай работу». «Алекс, а может быть, в режиме творящих посмотреть?» — начал Антон. «Это был бы идеальный вариант». «Но нельзя. Последствия могут быть катастрофичными для Вселенной». «Но ты же вышел», — настаивал Антон. «Это необходимость. Я вышел в слабом рассеянно-мерцающем режиме». «Риск?» «Да, как без него? За бортом разумные существа, создатели Ковчега. Они ждут нас». «Кстати, они тоже ищут планету». Теперь перейдем к текущим делам. Планы не меняются. На тренировке неделю. Мы должны уметь управлять всей техникой, имеющейся на борту. Что касается истребителей, сегодня проведем еще одну тренировку. Дополнительное оборудование на них уже установлено. «Все ознакомились с информацией от Георгия?» — задал вопрос Алекс. «Значит, все. Тогда...» «Ваше мнение по поводу ситуации в Солнечной системе и Галактике?» Начал Адамал. «В целом, ситуация неплохая. Георгий поднимает интеллектуальный уровень коренных месхийцев, привлек к управлению станцией потомственных инженеров Кибнариев. Очень аккуратен с людьми, зная их психологию, делает все постепенно, переводя их на иной уровень. Готовит будущее поколение к вхождению в Галактический Союз. Когда мы вернемся, они уже войдут. Я предлагаю поблагодарить его и не загружать советами. Ему на месте виднее. Я согласен с Адамалом, — заговорил Деном. Но вот с одной проблемой он вряд ли без нас разберется. Это аппарат, который он захватил и поместил в стазис на корабле Триксканцев. Аппарат, через который планировался захват станции «Надежда» и уничтожение жизни на Земле. Георгий прислал всю телеметрию и все данные по аппарату. «Аппарат из стазиса не выводил, опасаясь каких-нибудь сюрпризов», информировала Зея. «Аналитические и навигационные системы корабля провели анализ полученных данных и пришли к выводу, что сигнал шел предположительно из района расположения галактики-треугольника. Аппарат в Солнечной системе находится давно» и сообщал обо всем хозяевам. Это, скорее всего, очень технологичный наблюдатель. Но ведь наш конвой за Кларином летит именно в галактику Треугольника», перебила Зею Дея. «Да, Дея, ты права. И о нашем конвое, наверное, уже знают». Зея замолчала. Серден тяжело вздохнул и проговорил. «Ни минуты покоя». Все время возникают проблемы. Георгий молодец, образил послать им преломленный ложный сигнал о выполнении наблюдателем миссии. Это дает выигрыш во времени. Мы не можем дать Георгию совет, вступила в обсуждение Ника. Но можем помочь с расшифровкой языка общения наблюдателя. Не надо. Они сами расшифруют его, заметила Дамал. На станции достаточно возможностей. Что касается грузового конвоя, то по его курсу пока никаких препятствий и угроз не наблюдается. Однако, надеясь на лучшее, нужно готовиться к худшему. Трудности могут возникнуть в любой момент, а нам без клорина не справиться, иначе станция «Надежда» начнет уходить в энергосберегающий режим, сворачивая начатые программы. От нас зависит существование сразу трех цивилизаций. «Но вы правы. Раса, пославшая наблюдателя, что-то заподозрила и разом решила избавиться от всех конкурентов. Что ей нужно?» «Конечно, станция «Надежда». «Дамал, наверное, эта неизвестная раса уже знает о конвое, но пока не препятствует его продвижению». дном ты прав. Знает, конечно», — подхватил Серден. «Но зачем им нападать, если Георгий ввел их в заблуждение? Они думают, что захватили станцию, значит, попытаются захватить и оставшийся бесхозным конвой. Или просто его уничтожат». «Такой сценарий исключать нельзя», — согласилась Зея. Алекс встал, прошелся в раздумье по помещению и заговорил. «Нужно изучить галактику треугольника мы направим туда еще два разведывательных зонда». «Алекс, а что если нам совершить прыжок прямо в галактику треугольника и на месте посмотреть, что это за раса такая?» — предложила Дамал. «Неплохой вариант. Давайте просчитаем риски и вероятности». После обсуждения пришли к выводу, что при всех рисках выгод больше. К их появлению неизвестная раса не готова. «Проведем разведку и до подхода к конвою будем готовить фронт работ. Проще говоря, начнем добычу клорина. Это сократит время доставки груза по земному летоисчислению на 30 лет». «Принимаем решение», — резюмировал Алекс. «Готовим ковчег и всю боевую технику к прыжку в галактику треугольника. Зея, анализируешь информацию зонда, находящегося в этой галактике». Я его перевела в режим боевого дежурства и скрытности. Молодец. У нас теперь грозный противник, и готовиться к встрече с ним нужно серьезно. Стартуем через неделю. А эту неделю усиленные тренировки вместе со мной. Серден. Десанту вживить дополнительные модули баз данных по технике. Сделаем. Зея. Зея. В ответном послании введи в курс дела Георгия о событиях на Ковчеге, что касается наблюдателя. Посоветуй, пусть продолжает работать. Как только подготовишь послание, скажешь, устроим видео-встречу экипажа с Родиной. А теперь боевая подготовка. Повторим учения на легких истребителях. Место проведения учений – астероидный пояс между планетами, расположенными в правом секторе этой звездной системы. Состав групп тот же, тараны только имитировать, но не проводить. Касается десантников. Старт через 10 минут, — закончил Алекс. Команда вскочила с мест и заторопилась в ангар с истребителями. Алекс пошел вместе со всеми. Зея его проводила печальным взглядом.